Глава 25. От спокойного, невозмутимого выражения на лице Леона не осталось и следа. Горящие холодным бешенством глаза вызывают у меня новую волну паники. Преодолев ступор, инстинктивно шагаю назад, но споткнувшись о какую-то ветку, падаю на землю. Дамианис оказывается рядом в то же мгновение, склоняется. Вид у него такой, будто ли он собирается меня ударить, как тот буга из машины. «Целое», — спрашивает он незнакомым голосом. Безумный взгляд напротив до чёртиков пугает. «Вроде...» «Отлично. Делай сейчас, как говорю, без истерик. Поняла?» Внутри всё сжимается от нехорошего предчувствия. «Если ли он здесь, значит, те трое мертвы?» когда мне точно необходимо бежать. Стараюсь взять себя в руки, но ничего не выходит. Трёт со страшной силой. Я поднимаюсь с земли и иду за Дамианисом, мечтая рвануть в темноту, подальше от всех угроз. Может, оказаться в тюрьме и впрямь было бы безопаснее. В какой-то момент нервы сдают. Оценив обстановку и прикинув, в какую сторону бежать, срываюсь с места плана как такового нет но есть чёткое понимание что я больше не в состоянии покорно выполнять все требования этой сволочи Леон догоняет за считанное мгновение и валит на землю я отбиваюсь машу руками сжатыми в кулаки пытаясь заехать этому козлу по лицу да хоть куда но он в два счета скручивает как той ночью угомонить же ты Рявкает, садясь на меня сверху. «Что непонятного я сказал?» Берёт за плечи и встряхивает, гипнотизируя своими дьявольскими глазами. Хочется расплакаться, но я держусь. Из последних сил. Этот день когда-нибудь закончится? Господи, пусть мне всё это снится! Пожалуйста! У тебя жучок установлен в телефоне и программа для прослушки. Продолжает Леон чуть спокойнее. Не думаешь же ты, что я ничему у тебя не научился за это время? Он цепко смотрит в мое лицо. Тогда я его выкину. Отпусти, скотина! Я все равно найду способ, как тебя вычислить. С моими возможностями это вообще не проблема. Ты говорил, что бегать за мной не будешь. А что на деле? Бегаешь, как сопливый пацан. Да еще и по всему лесу. Ощериваюсь и брызжу ядом. Ты такой же ублюдок, как те трое. «Я презираю тебя всей душой!» Изо всех сил брыкаюсь, силясь скинуть с себя домианиса Изо рта одно за другим вырываются обидные словечки. Не могу остановиться. Да и не хочу. Леон даёт мне выговориться. Наконец, выдохшись, я откидываю голову назад и беззвучно плачу. Эмоции затихают, и возвращается возможность мыслить. вытирая слёзы и фокусируя взгляд на Дамианисе который по-прежнему сидит на мне и ждёт, когда успокоюсь. Выплеснула эмоции, полегчала. А теперь собралась и пошла за мной, без глупостей. Если на себя плевать, подумай обо мне и моей команде. С какой стати я должна о них думать? Спрашиваю устало. С такой. Леон встаёт с меня и оглядывается по сторонам. Продолжишь так себя вести, и я сам лично отвезу тебя к маршалу. Не знаю, что за человек этот маршал, но, похоже, он в разы отвратительнее Дамианиса, который помогает встать, берёт за руку словно маленькую девочку и ведёт в непроглядную тьму. Мы долго идём вдоль дороги. Силы начинают покидать. Я едва перебираю ногами и очень хочу пить. На душе скребут кошки. Сколько нам ещё плутать? Может, ты хоть что-нибудь скажешь? Прерываю молчание. Не сейчас. Коротко отрезает Леон, обжигая взглядом полным злости. Потом поговорим. Дамианис то дело смотрит в телефон, проверяя время. Затем выходит на дорогу и ловит попутку. Нас подбирает какой-то дальнобойщик. С упоением думаю, что сейчас смогу немного перевести дух и расслабиться. Но когда оказываюсь в салоне, в ноздри ударяет противный запах пота и табака. Кажется, меня вот-вот вывернет наизнанку. Прижимаюсь к Леону и прошу его приоткрыть окно. Потерпи чуть-чуть. Он проводит пальцем по моей щеке. От лёгкого прикосновения по телу расползаются крупные мурашки, и в голове вновь появляется мысль сбежать. Но решаю не предпринимать пока попыток, по крайней мере сейчас. Нет на это сил. Зато есть желание прислониться к плечу Леона и заснуть. Хоть ненадолго. Что я и делаю. Просыпаюсь от ощущения, что парю в невесомости. Когда понимаю, что нахожусь на руках Дамианиса, и он куда-то меня несёт. Вцепляюсь в его плечи и пугливо озираюсь. Тихо, всё хорошо. Скоро будем в машине. Через мгновение я оказываюсь на заднем сиденье. Съёжившись, наблюдаю, как Леон захлопывает дверь и садится рядом с водителем. За рулём Дан Мы ненадолго встречаемся с ним глазами в зеркале заднего вида. С минуту он переговаривается с Дамианисом, после чего в салоне воцаряется гробовое молчание и машина трогается с места. Я отвожу взгляд к окну и нервно жую губу, чувствуя, как по щекам солеными каплями медленно ползет мое отчаяние и бессилие. Не зная сколько мы едем, но вскоре начинает светать, А в небе всё чаще слышен гул самолётов. Когда Дан останавливает машину у терминала аэропорта, Леон пожимает ему руку. «Спасибо. Как шумиха уляжется. С меня две недели отгулов гулов». «Три!» — без эмоций говорит Дан. «Ты сейчас торговаться вздумал?» — хмурится Дамианис. «Четыре!» — повышает ставку его финансовый директор. 3 но чтобы был на связи, а не как в прошлый раз. «Добро», — кивает Дан. В багажнике сумка, в ней чистая одежда и документы. Мелькает странная мысль, что, вероятно, жизнь Леона в последние несколько лет тесно связана с риском, и подобные неприятности в ней происходят постоянно. «Ванесса где? Почему телефон недоступен?» Произносит он сдержанно, но я улавливаю напряжённые интонации. «В Тель-Авив вчера улетела». Демианис сжимает челюсти. Шумно вздыхает. «Какие-то поручения на её счёт будут?» Интересуется Дан. «До моего возвращения никаких. Останешься за главного. Если что-то срочное возникнет, ты знаешь, как со мной связаться. По пустякам не беспокоить». Леон выходит из машины, забирает из багажника сумку и открывает дверь с моей стороны. «Идём». Не решаюсь задавать никаких вопросов. Вид Дамианиса к этому не располагает. Прощаюсь тихо с Даном и выхожу на улицу, запрещая себе думать о завтрашнем дне. Чувствую я себя плохо. Хочется спать, ну или хотя бы выпить воды. Словно прочитав мысли, Леон покупает две маленькие бутылочки и протягивает одну. «Пей, небольшими глотками», — командует он. Я безуспешно пытаюсь открыть крышечку, и тогда Дамианис делает это сам. С жадностью присасываюсь к бутылке и опустошаю её. Тянусь ко второй, но Леон не даёт. Не так сразу. Вместо бутылки он вручает сумку. «Иди в туалет, умойся и переоденься. Я подожду снаружи». А потом... Леон двигает брови, опять злится. «Сядем в самолёт. Логично?» «Вполне». «И куда полетим?» «Отмечать твой второй день рождения?» «Девушки, которые попадают к маршалу, живыми от него не выходят». «Психически так точно. Насчёт игрушек ты оказалась права. Только играю в них вовсе не я». «Да? Не заметила. Мог бы тогда не трогать меня». Осекаюсь рвано дыша, но набрав в лёгкие побольше воздуха, продолжаю. «Чем ты лучше него?» «Всем! Делать что-то ради другого человека просто так не в моих правилах!» Чеканит Дамианис. Сердце ускоряет ход, пока я обдумываю его слова. Опять захлёстывает эмоциями, как и накануне в лесу. Хочется наотмашь ударить Леона по лицу. Чуть наклонив голову, он смотрит на меня, а потом отрицательно ею качает. «Даже не думай! Мы не должны привлекать внимание!» «Тем более сейчас. Вроде и поблагодарить должна. А всё, чего хочется, плюнуть в тебя». «Да ты что, правда?» — язвит Демианис, не разрывая зрительного контакта. «На что ты рассчитывала, Тоня? Думала, выполнишь разок грязную работу и всё? Украдёшь данные, взломаешь чей-то ноутбук, получишь денежки и будешь жить припеваючи? Нет. Рано или поздно приходится расплачиваться за ништяки» полученное незаконным путём. Принцип равновесия, его нельзя нарушать. А фишка в том, что никогда не знаешь, в какой момент тебе прилетит ответка. «Да ты философ», — издевательски шепчу я. «Это жизненный опыт. По-твоему, почему я сейчас работаю на того, с кем не хотел бы иметь никаких дел? Так что мешает тебе встать на путь исправления?» А может, вообще прекратить заниматься нехорошими делами и уравновесить силы добра и зла, м? А тебе? Напомнить, что я ничего не получила. Ничего, кроме проблем. Зло хватаю сумку из рук Леона и иду в туалет. Умываюсь холодной водой два раза, обрабатываю антисептиком руки и роюсь в вещах. Среди тряпок обнаруживаются билеты. Про остров Маврики я ничего толком не знаю. В Африке никогда не была. И уж тем более не думала, что окажусь там при таких странных и ужасных обстоятельствах.